Предсмертная уборка. Надя сидела и смотрела на свою маленькую квартирку. Вроде прибранную, но как и у всех, имеющую запасы очень нужных когда-то вещей. Антресоль в туалете и маленькой кухне, балконные ящики, ниши в диване всё это хранило историю долгих лет желаний и стремлений. Неделю назад Надя помогала прибираться в квартире умершей соседки, тёти Клавы. На свете та пожила Покинула этот мир почти в 90 годков. Квартира покойной была такая же малюсенькая, как и у нее. Вещи лежали везде. Их-то она и помогала убирать. Внучка соседки выставляла квартиру на продажу. Все то, что бережно собирала и складывала долгие годы своей насыщенной жизни художницы Клавдия Николаевна, стало вмиг никому не нужно. Покрытые пылью журнальные подборки лохматых годов, Отрезы модный когда-то ткани, китайские девайсы, скупая моя продвинутой старушкой в магазине. Посуда нескольких поколений, фотоальбомы, груды бижутерии всё это отправлялось в вызванный родственниками контейнер. Картина была даже не печальная, а просто удручающая. И Надя, вызвавшаяся помочь, ушла с тяжёлым сердцем. Пришла домой, поставила чайник, и включила YouTube. Умный алгоритм знал, что нужно Наде. В рекомендациях было видео про пресмертную уборку. Жизнерадостная женщина из Швеции, эмигрантка, брала интервью у своей свекрови. Уборка, как в последний раз, — это шведская традиция, смысл которой — самостоятельно избавиться от всего ненужного, чтобы после тебя осталось все самое хорошее и светлое, нужное кому-то еще. Делается это для того, чтобы не обременять близких людей заботами об утилизации вещей, которые ты сам ценил, А им они ни к чему. В основе простая мысль: что станет со всеми этими вещами, когда не станет нас? И в самом деле, мысль о том, что в доме должны быть только нужные и полезные вещи, которыми мы реально пользуемся, является очень здравой. Надя не заметила, как закончился чай. Встала на табуретку и открыла дверцу антресоли между коридором и кухней. Начала вынимать всё, нажитое не посильным трудом. В свои 67 лет Надя была ещё очень даже ходила в бассейн, занималась йогой, только ничего ей не хотелось. Жила одна. Муж умер несколько лет назад. Двигалась как на автомате, депрессия. Но вот недавно оживать стала. За последние годы совсем запустила дом. Как представила, что буду делать с её вещами, когда и она нет. Право эти шведы буду каждый день по чуть-чуть разбирать. Глядишь, и самой легче станет, решила Надя. читала ещё в интернете про эту уборку. Там и правила нашлись: не спешить. Надя убиралась со вкусом, перебирая свои и мужа вещи, вспоминала, смаковала и прощалась. Складывала отдельно то, что на выброс, и то, что можно ещё пристроить куда-то. Вторая жизнь вещей. Она раздумывала, кому какая вещь могла бы пригодиться. Бережно раскладывала по пакетам, перестирывала и гладила, протирала пыль. относила приятельницам в храм, в благотворительный фонд и отдавала на барахолку. Постепенно в доме становилось легче дышать. А Надя, оказавшись в пределе, даже как-то воспряла духом и посвежела. Рассказать близким, чем вы занимаетесь. В гости собиралась приехать дочь. Надя понимала, что Тая испугается из-за её состояния, за явные изменения в квартире. встретив и напоив чаем, рассказала про соседку, про свою уборку, сказала, что от появляющегося в квартире пространства и порядка в душе у самой Нади тоже воздух стал появляться и дышится легче. Дочка даже обрадовалась, что мама такую деятельность развела. Подключилась помогать. Перебирали в шкафах вместе, вспоминали, хохотали, щебетали. Такой хороший день получился. Соблюдать последовательность. Начало с антресолей спускалось ниже. Шкафы и полки, чемоданы, вообще их давно следовало очистить, не правда ли? Раздумывая над очередной коробкой с сокровищами, задавала себе вопрос: кому станет лучше, если это останется в доме? Не забудьте себя похвалить. Надо придумала себе маленькое поощрение за сделанную работу: ароматный какао и просмотр очередной серии любимого сериала. С таким подходом дело заспорилось. Как бы ни звучало название уборки по шведски, это не подготовка к последнему пути, а способ пересмотреть ваше отношение к вещам. Оставить только действительно нужное и ценное. Не 10 пыльных сервизов, а один, но любимый, и пользоваться им каждый день. Навести порядок не только в доме, но и в мыслях, читала она в интернете. И правда. Буквально через месяц её жилище расцвело. В нём появилось пространство для новых впечатлений. Солнце буквально ворвалось в комнате, всё дышало весной и чистотой. Сама Надя и её квартирка были готовы к чему-то прекрасному. Позвонил новый сосед, Вячеслав Дмитриевич, купивший квартиру тете Клаве. Пересеклись в лифте, и он спросил у Нади, как у них тут электрика вызвать. Обменялись телефонами. А сегодня идут в парк гулять. Надя подкрасила губы, взяла в трюмо сумочку. купила себе взамен тех шести, с которыми простилась. Им было лет по 20. Обернулась в зеркало, поправила волосы и с улыбкой шагнула в свою новую жизнь.